11 июня 37 -го. В заключение моего письма хочу просить вас от времени до времени напоминать всем приблизившимся об испытаниях, которые, как вы знаете, неизбежны. Именно ученики должны найти в себе силу духа одолеть врагов, которые, конечно, прежде всего живут в нас самих, в виде всяких неизжитых страстей и привычек. И часто только под действием обстоятельств и условий извне поднимаются в сердце, отравляя наше сознание. Укажите им на следующий параграф из книги Братства. Параграф 483. В древних общинах приветствовали каждого подвергавшегося испытанию. К нему относились заботливо,